Земля вздрогнула, поднялась мигом в пузырях и лужах и пошел, пошел дождь, яростный, бешеный, накопивший запасы прохлады и влаги, если то верно, на снежных хребтах самих Гималаев. Ух, какие Гималаи, какая мощь! Едыгей побежал домой, зачем, сам не знает, просто так. Ведь человек, когда попадает под дождь, всегда бежит домой или еще под какую крышу, привычка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 так истосковались, истомились в саразеках по дождю. И отрадно стало Едыгею и грустно, и смешно, и жалко было изгоев, цепляющихся за какую-то светлую минуту на разъезде баранлы буранной. «Едыгей, давай с нами!» — закричал сквозь потоки дождя Абуталип и замахал руками, как пловец. «Дядя Едыгей!» В свою очередь обрадованно кинулись к нему мальчики. Младшенький ему всего-то шел третий год. Эрмек, любимец Едыгея, бежал к нему, раскинув объятия с широко открытым ртом, захлебываясь в дожде Его глаза были полны неописуемой радости, геройства и азарства. Едыгей подхватил его, закружил на руках и не знал, как поступить дальше. Он вовсе не собирался включаться в эту семейную игру, но тут из-за угла выбежали с громким визгом дочери Едыгея, Сауле и Шарапат. Они прибежали на шум Коттыбаевых, они тоже были счастливы. — Папа, давай бегать! — потребовали они, и это решило колебание Едыгея. Теперь они все вместе, объединившись, буйствовали под нестихающим ливнем.